Насытившись этими мыслями, или, вернее, этими впечатлениями, не имея недостаточно пустую, недостаточно деятельную голову, чтобы ощущать потребность написать книгу, я приближался к городам желанием, чтобы значительная часть капиталов, искавших в Америке прибежище, была употреблена на поднятие целины и большие сельскохозяйственные работы. Молодой народ, нравы которого... не проходя всех стадий медленного развития цивилизации, сложились по образцу утонченных уже нравов Европы, нуждается в обращении к природе, к ее великой школе. Именно сельского хозяйства должны начинать все государства. Это оно образует, в этом я согласен со всеми экономистами, первую основу социального развития, научает уважение к собственности и пониманию того, что наши интересы слепы, если они находятся в слишком большом противоречии с интересами других. Это оно открывает нам самым непосредственным образом необходимое соотношение между обязанностями и правами человека. Это оно, привязывая землевладельцев к их полям, привязывает человека к его родине. Это оно самых своих начатков заставляет понять необходимость разделения труда представляющего источник всякого общественного и частного благосостояния. Это оно заполняет сердце, Интересы человека и заставляют его считать многочисленную семью своим богатством. Это оно научает нас смирению и подчиняет благодаря этому наш разум высшему универсальному порядку, который правит миром. Из всего этого я заключаю, что только оно одно может противостоять революции, Потому что оно одно с пользой употребляет все силы человека, умеряет его, не делая его безучастным, научает его уважению к опыту, которого он проверяет новые начинания. Еще потому что оно всегда предлагает взору великие плоды простой регулярности труда, наконец, потому что оно никого не торопит и ничего не замедляет. Страница 140 В революционные времена способностью считается только дерзость, а величием только крайность. Когда им хотят положить конец, нужно осмотрительностью заменить отвагу, и тогда величие будут усматривать лишь в умеренности, способность лишь в осторожности. Следовательно, правительство, желающее быть свободным и не желающее тревожить человечество, должно направить свои главные усилия в сторону умеряющих начал. Сельское хозяйство отнюдь не заключает в себе завоевательных стремлений. Оно созидает. Торговля завоевательна. Она стремится к распространению. После Французской революции внешняя торговля встречала слишком много препятствий, чтобы сделаться основной отраслью хозяйства Франции – исследовательно, чтобы влиять на нравы страны. Когда возбуждение химеры сохраняет власть над умами и мысли направленные, благодаря тому на спекуляцию государственными бумагами, чего нужно весьма опасаться, то неизбежны серьезные опасности, потому что в такого рода комбинациях слишком обычная хитрость, а удачи и разорения наступают слишком стремительно. Американское правительство дало географическим условиям слишком большую власть над собой. Оно слишком поощряло дух предприимчивости. Так еще до заселения Америки потребовалась Луизиана. Ей требуется теперь Флорида. Смотри за текстовые примечания 5 и 6. Торговлю желают получить... Порты и рейды от реки Святого Креста вблизи реки Святого Лаврентия до Мексиканского залива, а между тем 9 десятых из 500 миллионов акров земли, составляющих Северную Америку, еще не возделаны. Слишком много энергии направлено на коммерцию и слишком мало на обработку земли. Это основное направление, принятое всеми мыслями страны, создало неправильности в ее социальном устройстве. Не нужно проехать и 30 льев вглубь страны, чтобы увидеть в одном и том же месте натуральный товарообмен и выдачу векселей на первостепенные рынки Европы. Это слишком большое несоответствие. Тут имеется какая-то социальная болезнь. Я видел в 60 милях от Бостона, как 6000 футов досок обменивались на одного быка, а в Бостоне... как шляпы из флорентийской соломки, покупались за 25 луидоров. Страница 141. Вынужденный остановиться вследствие сильной грозы в Маке, вблизи Френчмен-Бей, у границы восточных провинций, я задал несколько вопросов человеку, у которого я жил. Он занимал лучший дом в этом месте и был, как там говорят, человеком весьма почтенным. Когда тема о качестве земель и цене их была исчерпана, я спросил его, бывал ли он в Филадельфии. Он ответил, что еще не бывал, а между тем ему было около 45 лет. Я едва решился спросить его, знает ли он генерала Вашингтона. «Я никогда не видел его», — сказал он мне. «Если бы вы отправились в Вашингтон, были бы вы рады увидеть его?» «О, да, конечно». Но я бы особенно хотел, добавил он с оживлённым взором, видеть Бингама, про которого говорят, что он так богат. В Америке я повсеместно встречал такой же и часто так же грубо выраженный восторг перед деньгами. Роскошь развивалась там слишком быстро». Когда основные потребности человека едва удовлетворены, роскошь кажется неприличной. Я помню в салоне мадам Робер Моррис шляпу, сделанную на родине хозяина дома, которая лежала на изящном столике из севрского фарфора, купленном в Трианоне одним американцем. Едва ли какой-либо европейский крестьянин захотел бы надеть ее на голову. Смит жил на берегу реки Огаю в доме того типа, который известен в стране, под названием Бревенчатого. Стены таких домов возводятся из неотёсанных бревен. В гостиной стояло фортепиано, украшенное отличной бронзой. Бомец открыл его. «Не пытайтесь играть на нем», — сказал ему Смит. «Наш настройщик, живущий в ста милях отсюда, в этом году не приезжал». Примечание Толейрана. Во время путешествия я испытывал ощущения, навсегда запомнившиеся мне. Когда имеешь деятельный ум и с тревогой ожидаешь вестись с Родины, не так-то легко попусту терять время. Причины переживаемых при этом волнений не лежат только вовне. Заблудиться в дремучем лесу, где нет дороги, очутиться там среди ночи верхом на лошади, звать друг друга, чтобы убедиться, что вы не разошлись со спутником — все это переживание которое трудно описать потому что ко всякому малейшему событию примешивается род веселости вызываемый собственным положением когда я кричал эн вы здесь и он мне отвечал о бог мой да я здесь ваше высокое преосвященство я не мог не смеяться над положением в котором мы очутились это жалобное о бог мой да и это ваше высокопреосвященство относящиеся к сану отенского епископа, заставляли меня смеяться. Однажды в глубине Коннектикута мы остановились после очень долгой ходьбы в доме, в котором нам согласились дать ночлег и даже ужин. Там имелось несколько больше съестных припасов, чем бывает обычно в американском доме. Приютившая нас семья состояла из старца, Женщины приблизительно 50 лет, двух взрослых молодых людей и молодой девушки. Нам подали копченую рыбу, ветчину, картофель, крепкое пиво и водку. Очень скоро пиво и водка оживили разговор. Оба молодых человека, несколько возбужденные вином, говорили о своем отъезде». Они отправлялись на несколько недель охотиться на бобров и так живо и интересно об этом рассказывали, что после того, как мы выпили несколько рюмок водки, у меня, Бомица и Гейды Копера, явилось страстное желание присоединиться к ним. Нам представлялся новый способ провести или затратить несколько недель. В ответ на каждый задаваемый нами вопрос нас заставляли пить. От этого длинного вечера мне запомнилось лишь, что мех бобра хорош только поздней осенью, что его убивают в засаде, что ему протягивают приманку на пике, что на его берлогу нападают во время мороза, что тогда он прячется под водой, но так как он не может долго там оставаться, то подходит, чтобы подышать к отверстиям, пробиваемым во льду, и тогда его хватают за ногу. вся эта маленькая война заинтересовала нас нас только что бомец более страстный охотник или более жизнерадостный человек чем другие предложил этим господам принять нас в свое маленькое предприятие они согласились и вот мы оказались завербованы в общество охотников Коннектикута. окончательно условившись все кое как нашли свои кровати наступило утро Действие водки уступило сну. Нам стало казаться, что груз, который приходилось брать с собой, слишком тяжел. Я полагаю, что съестные припасы весили в самом деле около 40 фунтов. Нам казалось, что провести два месяца в лесах или болотах – это долгий срок, и мы стали отказываться от данного накануне обещания. Несколько долларов, оставленных нами в этом доме, освободили нас от данного нами слова. и мы продолжали наш путь, или вернее, наше путешествие, несколько пристыженный тем, что мы наделали накануне. Конец примечания Толерана. Страница 142. Для нас, старых европейцев, есть что-то неумелое во всех проявлениях роскоши в Америке. Я согласен с тем, что у нас роскошь обнаруживает часто нашу непредусмотрительность, наше легкомыслия. Но в Америке она выставляет на показ только недостатки, доказывающие, что в американские нравы не проникло еще изящество ни в образе жизни, ни даже в развлечениях. Нужно простить мне некоторую растянутость, когда я говорю об Америке. Я был там так одинок, что множество мыслей, которые я не мог высказать в беседе, выливаются теперь из-под моего пера. Я воспользовался двумя зимами, проведенными в Филадельфии и Нью-Йорке, чтобы повидать главных лицами, на которых американская революция внесла в историю, в особенности генерала Гамильтона, который в силу своего ума и характера казался мне даже при жизни Питой и Фокса на уровне самых выдающихся государственных деятелей Европы. Во время моего путешествия я заметил, как я указывал выше, что сельское хозяйство не пользовалось большим покровительством, что торговли покровительствовали больше, что само правительство в выборе между этими двумя источниками благосостояния перетягивало чашу весов в пользу торговли. Оно делают еще совсем недавно, увеличивая реальные средства страны при помощи фиктивных средств, получаемых от организации общественных банков сети у которых покрыта вся Америка и которые направлены исключительно к выгоде торговли. Страница сто сорок Когда это направление было раз усвоено... Тщеславие и корыстолюбие заклеймили как узость взгляда все, что носило характер благоразумия, умеренности и простой честности. Опрокинув преграды, возведенные некогда митрополией, которая сосредоточивала у себя произведения своих колоний и регулировала ее самой предписываемыми правилами их спекуляции, Американские Соединенные Штаты с успехом пользуются теперь преимуществами своего положения и властью, полученной ими благодаря освобождению. Они внезапно выбрасывают на все рынки Старого Света массу товаров. Последние немедленно изменяют все цены и вызывают этим в торговле неизбежные пертурбации. Основная причина всех этих беспорядков заключается... в большом расстоянии между восточными и южными портами Америки, из которых в одно и то же время года отходят во все европейские порты тысячи судов, груженных одинаковыми продуктами. Поэтому торговля нового света с Европой будет еще долго подвергаться непредвидимым случайностям. Долгими вечерами, посвященными мыслям о моей несчастной родине, которые смуты меня так болезненно удручали, Я часто предавался размышлениям о ее будущем. В такие минуты я искал способов устранения или, по крайней мере, уменьшения трудностей, препятствовавших торговым сношениям между Францией и Америкой, выгодным для них обеих. Я отлично чувствовал всю химичность изысканий, которыми я позволял своему воображению заниматься. Но они мне нравились». Отложить свои предположения, как мне это подсказывал разум, до того времени, когда наметившийся спор Испании с ее колониями был бы тем или иным способом разрешен, это значило бы надолго отодвинуть осуществление моих чаяний, а между тем, только тогда морские торговые отношения великих государств могли бы получить правильное развитие. Итак, мои надежды на установление порядка разрушались каждый день заново во всем, том, что я имел перед глазами. В 1794 году я был свидетелем возвращения первой американской экспедиции, побывавшей в Бенгалии. Судовладельцы получили громадные прибыли, и на следующий год 14 американских судов вышли из разных портов, направляясь в Индию, чтобы соперничать с английской компанией за богатые прибыли. Конкуренция Америки с ее внезапными проявлениями носит несколько враждебный к другим странам характер. Она до бесконечности разнообразит шансы торговли, результаты которой редко служат поэтому вознаграждением искусной комбинации. Это происходит в такую эпоху, когда население во всех цивилизованных странах увеличивается и когда потребности, порождаемые этим ростом, еще усиливают и без того деятельные человеческие страсти. Страница 144. По всем этим соображениям весьма трудно предсказать будущее, и, конечно, почти невозможно руководить им. Но ничто не затрудняет человека, который, будучи вдали от своей Родины, живет на постоялом дворе или в дурном помещении. Все представляется более трудным тому, кто мирно сидит под своей собственной кровлей. И так я пользовался расположением моего ума, вызванным тесной комнаткой, чтобы заниматься большой политикой и приводить в порядок дела мира. построив в качестве доброго члена учредительного собрания отвлеченное понятие человеческой природы, я обратился к философскому духу с требованием создания нового кодекса международного права. Я желал, чтобы, уравновесив интересы народов и частных лиц, он сблизил их в общих политических интересах государств и установил в их обычных отношениях свободное равенство. Мне кажется, что я начал проникаться в политической теорией абсолютной свободы торговли и упразднения таможенных пошлин, которую приходилось ввести в круг моих умственных спекуляций, когда вдруг американским конгрессом по предложению моего друга Гамильтона был принят новый таможенный тариф. Еще первые мои беседы с ним вращались около этих вопросов американской администрации. Ваши экономисты увлеклись прекрасной мечтой, говорил он мне. Это химерическое увлечение людей, преследующих благие намерения. Может быть, добавлял он, нам удалось бы теоретически опровергнуть их систему и доказать ее ошибочность, но оставим им их приятные иллюзии. Современное состояние мировых дел достаточно доказывает, что осуществление их плана должно быть по меньшей мере отсрочено, согласимся с этим. Я слабо защищал экономистов, но мне трудно было отказаться от мысли, что возможны некоторые либеральные меры, выгодные для всех торгующих народов. Филантропические идеи легко приходят на ум, когда находишься в своей стране вне закона. Гамильтон, казалось мне, менее решительно отвергал возможность увидеть однажды твердое постоянное разделение всей промышленности между разными странами. Европа, говорил я ему, имеет и с успехом развивает все отрасли, промышленности, производящие предметы роскоши и все то, что способствует увеличению удобств в жизни. Новый свет обладает богатством, которое свойственно и подходит именно ему. Он имеет сельскохозяйственные культуры, которые всегда будут с успехом соперничать с такими же культурами других стран, введенными там для конкуренции. Разве эти два способа применения человеческого труда не могли бы служить, по крайней мере, на долгий срок, основой и мерилом отношений, которые неизбежно должны установиться между народами? Страница 145. Одни из них будут каждый день испытывать потребность в получении по умеренной цене самых необходимых в жизненном обиходе вещей, а другие – желание пользоваться тем, что способствует увеличению приятности и удобства жизни. Разве такое естественное сочетание не могло бы послужить широкой основой добросовестного обмена, урегулированного соглашениями и образующего торговые отношения между различными государствами? Для того, чтобы ваша мысль была осуществима, говорил Гамильтон, нужно ждать того, может быть, не очень отдаленного времени, когда в новом свете возникнут большие рынки, какие некогда существовали в старом. Вы имели четырех таких рынка, на коих обменивались все произведения земли. Лондонский, который еще долго будет сохранять первенство, несмотря на успехи нашей торговли. Амстердамский, который будет вытеснен Лондоном, если положение в Голландии не изменится. кадикский, который мы, будь то наш север или юг, наследуем. Марсельский, который процветал благодаря... левантинскому судоходству, но теперь находится накануне того, чтобы быть для вас потерянным. Нам нужны только два рынка, но они необходимы нам, один на севере Америки, другой на юге. Когда эти большие рынки будут созданы, торговля получит нормальное развитие. Коммерческие предприятия не будут более зависеть от простого случая, потому что каждый рынок заинтересован в том, чтобы цены и качество всех поступающих на него товаров были общеизвестны, потому будет препятствовать слишком большим колебаниям и будет держать прибыль и убытки от сделок в определенных границах. Тогда мореплаватели из всех стран света смогут с доверием заходить во всякий порт. Я восхищался общими мыслями, которые всегда сопутствовали частным взглядам Гамильтона касательно благоденствия его страны. Я не знаю, осуществятся ли они, но это может, конечно, произойти только тогда, когда стремление к захватам и вторжению перестанет влиять на общий характер отношений американцев с другими народами. В своих собственных интересах они начнут стремиться тогда к победам над самим собой, которые приведут к созданию на их территории ценностей, соответствующих размерам населяемого ими континента. Я почти исчерпал все то, с чем мне хотелось познакомиться в Америке. Я провел там около 30 месяцев без иного повода, кроме желания удалиться из Франции и Англии, и без иных интересов, кроме наблюдения и изучения этой великой страны, история которой только начинается. Страница 146. Неуверенность в собственном будущем, поддерживаемой известиями из Европы, побудила меня заняться спекуляцией, которая могла бы быть весьма выгодна, если бы она была проведена умело и расчетливо. я должен был отправиться в Индию на нанятом мною судне, груз которого принадлежал нескольким крупным филадельфийским фирмам и голландским капиталистам. Мое судно уже приняло груз, и я был готов к отплытию, когда я получил декрет конвента, разрешавший мне вернуться во Францию. Он был издан без всякого ходатайства с моей стороны, без моего ведома по предложению Шенье и Дону, которых я едва знал, и которым я навсегда сохраню благодарность, несмотря на различия наших взглядов. Надо было воспользоваться им, или навеки проститься с Францией. Бомец, которого я привлек к участию в моей крупной спекуляции, отправился вместо меня в Индию, где он и умер». К сожалению, расстался я с ла фуко которому был очень привязан, и с Гамильтоном, которому всегда будет принадлежать большое место в моих воспоминаниях. Я сел на плохонькое датское судно, которое должно было плыть в Гамбург. Смотри за текстовое примечание седьмое.